Мы поднялись по широкой лестнице и вошли в помещение, которое, вероятно, было некогда галереей технической химии. У меня была небольшая надежда сделать тут для себя какие-нибудь полезные открытия. Галерея это хорошо сохранилась, за исключением одного конца, где обрушилась крыша. Я тщательно осматривал каждый уцелевший ящик, и, наконец, в одном по-настоящему герметически закупоренным, нашел коробку спичек. Торопливо чиркнул одну, спички были в превосходном состоянии и даже нисколько не отсырели. Я повернулся к Уине и крикнул на ее языке Плеши! Теперь у нас было оружие против этих ужасных существ, которых мы боялись. И вот в этом заброшенном, полуразрушенном музее На толстом мягком ковре пыли я принялся торжественно исполнять к величайшей радости Уины какой-то сложный танец, насвистывая при этом веселую песенку Страна честных людей. Мой танец представлял частью скромный канкан, -кан, частью полонез, частью серпантин, насколько позволяли фалды моего сюртука, частью танец моего собственного изобретения. Ведь вы знаете, я от природы довольно изобретателен. Эта коробка спичек, избежавшая разрушительного влияния времени, конечно, была самой удивительной и в то же время самой счастливой находкой для меня. Еще более неожиданно мне удалось найти и другое вещество, а именно — камфору. Я нашел ее в запечатанной банке, которая случайно тоже оказалась герметически закупоренной. Сначала я подумал, что это парафин, и разбил банку, но запах камфоры был несомненен. Это летучее вещество, уцелев среди всеобщего разрушения — пережила, быть может, многие тысячи веков. И я вспомнил один рисунок. Когда-то я его видел. Рисунок был сделан сепий, а сепия приготовлена из ископаемого белемнита. Белемнит — окаменелый доисторический моллюск погибшего и превратившегося в окаменелость, вероятно, миллионы лет тому назад. Сначала я хотел выбросить свою находку, но потом вспомнил, что камфора воспламеняется и горит прекрасным ярким пламенем. Она могла служить мне чудесной свечкой, и я сунул ее в карман. Однако я не нашел до сих пор взрывчатых веществ, и вообще ничего такого, чтобы разрушить бронзовые двери. Самую полезную вещью которую я до сих пор нашел, был железный обломок рычага. Но, тем не менее, я с очень гордым видом вышел из галереи. Не могу рассказать вам всего, что видел я в продолжении этого длинного дня. Потребовалось сильнейшее напряжение памяти, чтобы по порядку передать вам все мои приключения. Помню длинную галерею, с заржавевшим оружием и свои колебания, не взять ли мне вместо лома топор или меч. Взять с собой и то, и другое я не мог, а мой железный лом мог оказаться полезнее при взламывании бронзовых дверей. В этой галерее были ружья, пистолеты, винтовки. Большинство из них, конечно, превратились в кучу ржавчины. — и только часть их, сделанная из какого-то нового металла, прекрасно сохранилась, но от патронов и пороха давно осталась только пыль. Кстати сказать, один угол галереи обгорел и разрушился, может быть, вследствие взрыва находившихся тут патронов. В другом месте я нашел большую коллекцию идолов — полинезийских, мексиканских, греческих, финикийских. Я думаю, что тут были собраны идолы со всех стран света. И вот, уступая непреодолимому желанию, я начертал свое имя на носу какого-то каменного чудовища из Южной Америки, особенно поразившего мое воображение. С приближением вечера мой интерес стал ослабевать. Я проходил одну за другой галереи, пыльные, безмолвные, часто совсем разрушенные. Во многих галереях выставленные предметы представляли только груда ржавчины и бурого угля. В одном месте я увидел модель свинцового рудника и вдруг совершенно случайно нашел в герметически закупоренном ящике два динамитных патрона. «Эврика!» — воскликнул я — И радостно разбил ящик, но вдруг на меня напало сомнение. Я остановился в раздумье, потом, выбрав маленькую боковую галерею, сделал опыт. Никогда в жизни не чувствовал я такого разочарования. Я ждал 5, 10, 15 минут взрыва, не было. Патроны оказались только моделями. Об этом я мог бы, пожалуй, и сразу догадаться по их местонахождению. Ну, да будь это настоящий, я бы тотчас же кинулся к белому сфинксу и взорвал бы его вместе с его бронзовыми дверями и с своими шансами, как это и подтвердилось впоследствии, найти когда-нибудь свою машину времени. Насколько могу припомнить, мы затем прошли в маленький открытый дворик внутри дворца. Дворик был покрыт травой, посередине росли три фруктовых дерева. Тут мы отдохнули и подкрепились. Приближалось время заката, и надо было обдумать свое положение. Ночь надвигалась, а я еще не нашел безопасного убежища. Но это мало беспокоило меня теперь. У меня в руках была вещь, которая могла служить лучшей защитой против Морлоков. У меня были спички. Кроме того, в кармане у меня была камфора. Если бы понадобился более яркий свет, я подумал, что нам было бы всего лучше провести ночь в открытом месте под защитой костра. А утром я намерен был приняться за розыск моей машины. Для этой цели у меня был только мой железный лом, но теперь, после моих исследований, я уже иначе относился к бронзовым дверям. До сих пор я не решался ломать их больше всего, потому что меня пугало неизвестное там, за дверями. Прочными они никогда мне не казались, и я надеялся, что лом окажется вполне пригодным.